Десять. Побег из дрючков. — Куда? Стой! — Последнее, что я слышу перед тем, как сигаю с подоконника прямо в сугроб. Приземляюсь четко на попу, поднимаю голову вверх. Высоко, конечно. Хорошо, что сугроб. И тут до меня доносится мат. Похоже, штурм туалета все же завершился его взятием. Вот пусть этого с золотым зубом, и сажают. Вот где настоящий уголовник, а не я. «А-а-а!» – доносится из-за стены, и я на мгновение сомневаюсь в правильности своего поступка. Блин, я поступаю подло. Но ведь получается, что мы вдвоем все равно не успели бы сбежать. А так я спаслась, а оленя они и так отпустят. Он же собутыльник начальника так что нет, Ди, ты все сделала правильно. Быстро вылезаю из сугроба, и что есть духу мчу к магазину, где на парковке и осталась моя малышка. Как же хорошо, что здесь все относительно недалеко. Вон и банкомат валяется, бедненький. Еще не приехали из банка за ним, полиция только ленточкой огородила. А вот там, в магазинчике, мои покупки. Но ничего, обойдутся как-нибудь без своих презервативов, кролики. Идти, а уж тем более бежать, в одном сапоге неудобно. Но если бы не рукавица мужика, то я вообще не дошла бы. Эх, это было так мило. Нет, Ди, не раскисай. Ты помнишь, куда он смотрел? А что он планировал с тобой сделать? Нет, озираясь по сторонам, перебежками от угла до столба, а от столба до куста, добегаю наконец до моей машинки, щелкаю замком и быстро запрыгиваю в нее. Бежать быстрее отсюда, из дрючков, чтобы я еще хоть раз выруливаю по дороге на трассу и жму педаль газа. Так, теперь надо найти дорогу и Я ведь правильно еду. Не отрываясь от стекла, достаю телефон, бросаю на него быстрый взгляд. Блин, батарейка садится, и зарядки нет. Ну ничего, сейчас доеду до места назначения и заряжу. Найдется же там зарядка. Столько народа собирается. А пока надо уточнить маршрут. «Алло, Анжел!» — кричу я в трубку. «Ну, я вот повернула на указатели, а дальше-то куда? Тут дорога что-то узкая, и не походу, и фонарей нет». «Подожди, иди!» И где-то фоном раздается веселый смех. Там уже отмечают, похоже. «Как фонарей нет? Там нормальная такая трасса должна быть, дорога широкая на четыре полосы, и фонари. Ты там повернула-то?» «Да откуда тут четыре полосы?» Я начинаю волноваться. Одна и то кое-какая. Моя малышка едва умещается. Погоди, а ты правильно повернула? Это очень интересный вопрос. Еще бы знать на него ответ. А тебе название Дрючки говорит о чем-нибудь? Спрашиваю осторожно. Хм, произносит задумчиво подруга. Сейчас! Артур! «Артур, ну иди сюда!» «Да подожди ты!» И я слышу, как подруга, по-видимому, общается с мужем. «А что это, дрючки?» «Ну погоди, Артур, я ж серьезно!» И хихикает. «Ой, погоди!» «Алло, Ди, ты там еще?» «Я в заднице!» Выпаливаю я. «Не в дрючках?» «Она, блин, издевается!» «Ди!» «Давай расскажи, что ты видишь. Мы попробуем сориентироваться». «Лес и снег». «Ммм, неожиданно. А что-то еще?» «Дрючков тут нет», — злюсь я. «Анжел, слушай, я не хочу умереть здесь, в машине». «Прошу жалобно, замечая, что становится совсем темно, а в вьюга только усиливается». Я не хочу, чтобы у меня на могиле написали, что она умерла в дрючках, скрываясь от полиции после ограбления банкомата. Чуть не плачу. А? — непонимающе спрашивает Анжела. Ты о чем? С тобой все в порядке? Ди, не переживай, сейчас мы тебя найдем. Езжай по дороге. Любая дорога кончается, это сто процентов. И кончаются все дороги в населенных пунктах. У тебя бензина хватит? Полный бак, Хоть в этом повезло. Отлично. Езжай до упора. Как увидишь вывеску там или еще хоть что-то, кроме леса и снега, звони. Мы за тобой приедем. Поняла? В принципе, план неплохой. Согласна. Ладно, Анжел. У меня у телефона зарядка садится. Не будем тратить. Сделаем, как ты говоришь. Да, Ди, до связи. Давай. Мы ждем тебя. Без тебя не начнем. Как же не начнут они уже? Если я доберусь до конца этой нескончаемой дороги, то поеду домой в свою теплую, уютную квартирку. Вцепившись в руль, сдвинув брови, пристально вглядываюсь в дорогу, которая по всем правилам, блин, должна уже закончиться. А она все тянется и тянется, и лес становится гуще. Я немного сбрасываю скорость. Радио давно не ловит сигнала и пищит. Вырубаю его, мельком смотрю на телефон. Одно деление связи. Мамочки, где я? Где, блин, злодремучий населенный пункт? Где хоть что-нибудь, кроме леса и снега? Наконец, в свете фар замечаю, что дорога выходит к какому-то дому. А, а а мне хочется кричать на радостях и станцевать прямо на сидении. Дом. Значит, тут люди, тут деревня. Я доехала. Более того, в доме горит свет. Люди тут. Они не уехали на празднование Нового года. Какие хорошие люди. Я уже люблю их. Быстренько останавливаюсь прямо на дороге. Съехать по-прежнему некуда. Ничего, сейчас попрошу помощи. И отгоним мою малышку. Иду к дому. Высокий деревянный дом в два этажа. А ворот нет. Странно. Хотя деревни же все свои. Поднимаюсь по ступенькам и стучусь. Никто не отвечает. Но зато дверь сама приоткрывается со скрипом. Хм, гостеприимно. Здравствуйте. Осторожно заглядываю. Есть тут кто? Ау! Я тут заблудилась! Люди, вы тут? Поскольку никто не отвечает, но свет же горит, захожу сама в дом. Сразу же обдает теплом и таким вкусным запахом. И я вспоминаю, что с утра ничего не ела и даже не пила. В доме как-то уютно прямо. Здесь не могут жить плохие люди. Но где они? Делаю еще шаг, осматриваясь, и еще, пока не слышу звук закрывающейся двери. Быстро оборачиваюсь и чуть не падаю на пол. Гав!